Эльф — мужик умный, даже слишком, заболтает кого угодно. Разрисует картину умирающей российской экономики, попробуй потом поспорь с ним. Вот я и намекнул ему совсем на другое. — В чем ты меня подозреваешь, Крошка? — В сведении личных счетов? — Да, он увел у меня Нику. Это было девятнадцать лет назад. Признаюсь, я не простил ему до сих пор. Такие вещи срока давности не имеют, просто потому, что это вообще не преступление. Но ты еще слишком многого не знаешь. С Балтики налетел порыв влажного ветра. Волны глухо ударились, а, мол, Эльба точно вздохнула. На пару с Юриушем Семецким. «Помнишь, я говорил тебе, Что Димыч не раз и ни два мечтал убить меня, А я его? Про Костика Жилу я вам тоже рассказывал, А ведь это тот самый человек, Которого Димыч кинул. На деньги Костика он и взлетел, А не вернул ни цента, ни гроша. Бандит Жила... За голову леневича готов был отдать все. И в восемьдесят восьмом когда он вышел на свободу и, пользуясь новыми временами, сумел утечь за рубеж. Он очень быстро разыскал меня. Кто мог знать лучше всю подноготную Димы Линевича? Ведь я занимался этим уже восемь лет, с упорством, которому позавидовал бы и сам Остап Бендер. Ну, я и передал Жилину всю информацию о Линевиче, надеясь на хорошее вознаграждение, а главное, на месть чужими руками. Но вы уже знаете эту историю. Гандитская логика далека от общечеловеческой. Получив всю информацию, Жила решил для начала устранить источник. дабы кроме него уже никто не сумел им воспользоваться. Результат той попытки известен. А Димыч опять вышел сухим из воды. Но про мой контакт с жилой он узнал. Все понял и придумал, гаденыш, ответный ход. Через третьих, точнее, через тридцать третьих подставных лиц он заказал мне... Очень высокооплачиваемый теракт на Ближнем Востоке. Я работал тогда на массад и взялся с энтузиазмом. Очень хотелось показать, обезумевшие в очередной раз арабам, что, убивая других, рискуешь быть убитым и сам. Причем строго по той же схеме. Теракт был задуман жестокий, и вряд ли кто-то, кроме меня, за такую гадость взялся бы. До сих пор не знаю, как ему это удалось, вне всяких сомнений, ценою нескольких жизней. Но за пару часов до начала операции произошла немыслимая рокировка. В теракте, которым руководил лично я, появились абсолютно незнакомые мне исполнители. Был взорован автобус в Иерусалиме, автобус полный евреев, в том числе и детей. Мои отношения с Моссадом на том и закончились. Точнее, начались совсем другие отношения. Я был объявлен позором еврейского народа. Петлял тогда, как заяц, отсиживался в итальянской тюрьме, а там не слишком хорошо кормили. Они охотятся за мной по сей день. А что это значит, если за тобой всю жизнь охотится Моссад? Спросите у Эйхмана, когда попадете на тот свет. И вот этого я тоже не прощу Линевичу никогда. Эльф помолчал, прислушиваясь к рокоту волн. Гамбург, морской порт, настоит не на Балтике, а в Эстуарии Эльбы. Даже широченная и уже солоноватая в этом местах река Ведет себя совсем по-морскому, А ночной прибой звучит как-то особенно зловеще. Потом Семецкий спросил в пространство, Рассказывать дальше. Никто из нас не ответил, да ему и не нужен был ответ. Димыч кидал всех, его одноклассник Коля Демидов. Небезызвестный ныне человек в вашей президентской администрации тоже помогал ему удирать из страны. И жилу держал на зоне до упора. Дождался благодарности? Mm. Как же! Сегодня у них война, компроматов и вооруженный нейтралитет. Один сидит в Кремле, объевшийся властью, другой в Гамбурге, на несуразно огромных деньгах, уже не помещающихся под жопой. Кто круче — непонятно, но каждый мечтает лишь об одном — сожрать другого. Они готовы не просто на убийство ради этого. Они рвутся на куски зубами всех, кто встает на их пути, чтобы на финише разнести в клочья друг друга. «Да!» Я тоже убивал людей, но, как правило, защищаясь, Димыч почти всегда нападая. А если и защищался, это все равно выглядело как упреждающий удар. Он как начал с того наглого турка на границе, так и не сумел остановиться. Турок ведь просто деньги хотел отнять, а Димыч его шлепнул, не задумываясь. И так всю жизнь. Он убивал первым. А когда не то чтобы для жизни, а просто для его власти возникла малейшая угроза, он решил всех перессорить насмерть и с этой целью сфабриковал три одинаковых фальшивки, одновременно в трех странах. Этот гениальный интриган распространил такой текст. Братва угрожает королю рынков. Если его убьют, рыночной экономики в России придет конец. Вся буха в России стояла на ушах. Кому надо, поняли, что король рынков — это Димыч. Но что сам Линдоман это все и написал, не догадался почему-то никто. Зато в итоге пошла стрельба по Аникееву и Свирскому. Сценарий сработал? Эльф немного помолчал, потом добавился со вздохом. «Наверное, большая серьезная экономика строится именно по таким законам. Но я не занимаюсь экономикой. По роду своей деятельности я занимаюсь людьми. И таких людей, как Линевич, я считаю своим долгом уничтожать». Потом добавил, после паузы.